третье надежно укутанный от пронизывающего приморского холодка Эндерби шел по фельцбергер под авеню к морю была половина 11 утра по часам на ратуше и пабы только-только открывались он миновал Грейдлех для ребят из Грейдли, грейдликаора новозеландцы на пенсии тайгвин содержатели пара из Тридгара, вид на ла белые столбы, дольче-домус, лавры и таку, владелец бывший преподаватель античной литературы и осужденный педераст. Нарезанные на квартиры, низведенные до пансионов, эти некогда красивые особняки, принадлежали чужеземцам с севера из запада от Даунса, подпавшего под лживые чары южного побережья, по ночам через пролив подмигивала Франция, и воздух казался приятно мягким. Но не сегодня, — решил Эндерби, хлопая, чтобы согреть руки, медвежьими лапами шерстяных варежек. На нем был розовый в коричневую и ванильную полоску шарф, туго перепоясанное пальто, тяжелого мельтоновского сукна. От небес его укрывал баскский берет. Дом, где располагалась его квартира, остался благодарение тем самым небесам безымянным, просто номер 81 по фицбергерд авеню Появится ли однажды на нем табличка в знак того, что он там жил? Эндерби был совершенно уверен, что нет». Он принадлежал к вымирающей расе, на которую мир не обращал внимания. Ура! Свернув на эспланаду, Эндерби стал в конец очереди из старух в булочной и вышел оттуда с буханкой за семь пенни. Подойдя к перилам, он оперся о них и начал ломать буханку. С криком слетелись набросаемый хлеб чайки жадные твари с глазами-бусинками, а море зеленовато-серый зимний ламанш с гиканьем набегало и ворчливо откатывалось, точно под кнутом укротителя, неохотно потрясая бубенцами пены, бросив последние крошки студеному ветру и парящим серым птицам, Эндерби пошел прочь. Но перед тем, как войти в Нептун, обернулся посмотреть на море, и увидел в нем, как часто бывает на расстоянии, умненькое и непоседливое зеленое дитя, научившееся без линейки проводить прямую черту. Салун-бар Нептуна был уже наполовину полон старичьем, по большей части вдовым. «Доброе утро!» — поздоровался умирающий генерал-майор. «И счастливого вам Нового года!» Пара древних стариков сравнивали свои артриты за детскими кружечками Портера. Бородатая дама пила портвейн и медленно без зуба что-то пережевывала. «И вам того же!» — откликнулся Эндерби. «Вот бы до весны дотянуть!» — сказал генерал. «Большего и не надо, на большее я и не надеюсь!» Эндерби сел со своим виски. Среди престарелых он чувствовал себя как дома. Был принят в их кружок, невзирая на свою нелепую юность. Впрочем, его официальный возраст интересовал лишь страховщиков. Сейчас, когда глотку ему обжег виски, его мелкие и острые боли, отсутствие интереса к действию, все это делало его таким же старым, как развалины, среди которых он сидел. — Как? — спросил подергивающийся пергаментный старичок. «Как ваш...» — его рука трясла бокал, точно стакан для игры в кости. «Как ваш желудок?» «Редкостные рези», — отозвался Эндерби. «Почти видимые глазу. Понимаете? И газы». «Газы?» — вмешался генерал-майор. «О да, газы!» — он говорил о них, словно о редком старом коньяке. «Сколько лет их у меня уже не было. Теперь я, конечно, ничего не ем. Немного хлеба, размоченного в теплом молоке утром и вечером. Клянусь, только ром держит меня на плаву. Я же вам рассказывал, правда, про схватки за пайковый ром в Брудерструме?» «Неоднократно», — ответил Эндерби. История весьма не дурна. «Правда?» — мучительно оживился генерал. «Правда не дурна. исущая правда. Невероятно, но сущая правда». «А вот у меня...» — подала голос с барного стула плебейского вида корга в грязном черном платье. «Удалили кусок желудка». Ответом ей стало молчание. Пожилые мужчины задумались над таким дармовым откровением, размышляя, не дурной ли это вкус из уст женщины, к тому же едва знакомый. — Вы верно напереживались, — доброжелательно сказал Эндерби. Старуха посмотрела с хитрецой, вцепилась покрепче в барную стойку, пергаментными пальцами с почти окаменевшими костяшками и, накренившись на табурете в сторону Эндерби, очень громко произнесла. «Прошу прощения!» «Столько переживаний!» «Такое не забывается!» 6 часов на столе!» — закивала старуха. «Здесь меня никто не переплюнет!» «Бах!» — закричал генерал-майор тоном анемичного моряка. «Бах! Бах!» Он не ударился в воспоминания о Первой мировой, а подзывал бармена, чтобы тот налил ему свежую порцию рома. Из-за барной стойки вынырнул бармен по фамилии Бах. За 70 в белой куртке официанта с фальшивой улыбкой, одновременно слабоумной и льстивой, седовласая голова вечно скособочена на бок, как у прислушивающегося попугая. «Да, генерал?» — спросил он. «Повторить, сэр?» «Отлично, сэр!» «Вечно я ему объясняю, как правильно», — пожаловался дряхлый старик с лысой головой яйцом, как у Сибелиуса. Примечание. Ян Сибелиус, 1865-1957 годы. Финский композитор. Конец примечания. «Словечко-то в ходу у барменов и домохозяев. Я им, дескать, того же самого, а не в ответ то самое не бывает». «Но хочется ведь того самого. Повторять-то не хочется. Вы же словами занимаетесь, Эндерби. Вы писатель. Что вы об этом думаете?» «То же самое», — согласился Эндерби, — «из той же самой бутылки. А повторить — это нечто другое». «Профессор Тейлор, помнится, очень убедительные аргументы приводил». — сказал старик, весь в синильных пятнах, как солями и с каплей на кончике крючковатого носа. — А куда подевался, Тейлор? — спросил генерал-майор. — Его уже давно не видно. — Умер, — ответил пятнистый. — На прошлой неделе, когда вытаскивал пробку, порог сердца. — Тейлор умер, — протянул генерал. — А я и не знал. Он забрал ром у подобострастного баха, Бах принял мелочь с подовострастным наклоном ломанного и починенного торса. «Я-то думал, что уйду первым!» — продолжал генерал. «Но я еще здесь! Не так уж вы и стары!» — сказал трясущийся пергаментный. «Мне восемьдесят пять!» — возмущенно надулся генерал. «Я бы назвал такой возраст почтенным!» С насестов слетелись птицы высшего полета. Одна старуха кокетливо призналась, что ей 90 и будто в доказательство выдала несколько повальса, напивая себе под нос из веселой вдовы. Села она под вежливые, шокированные аплодисменты с посиневшими губами. Сердце у нее почти слышимо ухало. «А сколько вам, Эндерби?» поинтересовался двойник Сибелиуса — «Сорок пять!» Ответом ему стало фырканье, одновременно презрительное и насмешливое. «Если это шутка, то, пожалуй, в дурно вкусе!» — пискнул старичок в углу. Генерал-майор строго и решительно повернулся к Эндерби, твердо положив руки на голову бульдога слоновой кости на балдашник трости. «И чем вы зарабатываете на жизнь?» Спросил он. «Вы уже знаете», — откликнулся Эндерби. «Я поэт». «Да-да. Но на что вы живете? Только сэр Вальтер зарабатывал на литературе. И, возможно, еще тот англо-индус, что жил в Беруоше». Примечание. Имеется в виду Вальтер Скотт и Рэддиард Киплинг. Конец примечания кое- какие вложения ответил эндерби какие именно институт инвестиций british motors corporation и батлинс и облигации локальных государственных займов генерал-майор хмыкнул точно каждый из ответов эндерби вызывал серьезное подозрение а в каком звании в последней войне служили — спросил он, нанося последний удар. Не успел Эндерби солгать в ответ. Высокая худая вдова в дряхлом твиде, в очках в черной оправе, упала с низкого табурета у плетеного стола. Старики, дрожащими руками, потянулись за палками, чтобы кое-как подняться и ей помочь. Но Эндерби подоспел первым. — Вы так добрые! Учтиво прошамкала старуха. — Так неприятно, что от меня шло фот По всей очевидности, ожидая открытия паба, она основательно нагрузилась дома. Эндерби поднял ее с пола, такую же легкую и несгибаемую, как пучок сельдерея. — Такое в лучших шемьях случается, — добавила она. Все еще, поддерживая ее под локоть, Эндерби к шоку своему увидел в огромном старорежимном зеркале на противоположной стене силуэт своей мачехи. Потрясенный, он едва не уронил свою ношу на пол, а отражение в зеркале кивнула ему точно анимированная картинка в телерекламе и подняла свой стакан в новогоднем тосте, а потом заковыляла как за кулисы к краю рамы и за ней исчезла. «Ну же, Эндерби!» — капризничал тем временем генерал-майор. «Посадите ее на место! Вы, Ошен, добы!» да — прошамкала вдова, изо всех сил стараясь сосредоточиться на своем стакане джина. Эндерби оглядел комнату в поисках источника того отражения в зеркале, но увидел лишь, как кто-то, согнувшись, ковылял в мужской туалет. «Вот в чем, наверное, дело!» Игра света или Новый год сам по себе? Удивительно, но как раз мачеха любила рассказывать байку о том, как первый день Нового года по улицам расхаживает человек. У него на лице столько носов, сколько дней в году. В детстве он выискивал этого человека, опасливо считая его членом семейства антихристов, которые ходят по земле до судного дня. Еще долгое время после того, как он понял, в чем подвох, первый день Нового года хранил для него раздражающий привкус жути, как день всевозможных отклонений. Он был почти уверен, что мачеха мертва и похоронена. По крайней мере, в его отношении она свою работенку исполнила, как могла. Ей незачем было оставаться в живых или возвращаться из мертвых. Так вот сказал генерал-майор, когда Эндерби сел с новым стаканом виски. «В каком звании? Вы говорите, служили?» «Генерал-лейтенанта», — ответил Эндерби. «В речи запятая, ничем не хуже Дефиса». «Я вам не верю». «Так проверьте». Эндерби был почти уверен, что видел, как мачеха выходит с четвертой бутылкой бутса в продуктовой сумке. Нептун был из тех пабов, где каждая из трех отделений, общий зал, салун-бар и на вынос просматривалось из двух других остальных. Эндерби пролил виски на галстук. — Вы виски на галстук вылили, — произнес вдруг до того молчавший старик, указывая на Эндерби дрожащей рукой. Эндерби подумал, что от страха может случиться и что похуже. Внешний мир небезопасен. Нужно вернуться домой, запереться, работать над поэмой. Допив оставшийся в стакане глоток, он застегнулся и надел баскский берет. — Я вам не верю, сэр, — повторил генерал-майор. — Как вам будет угодно, генерал, — ответил бывший лейтенант Эндерби и с генеральским салютом ушел. — Он лжец! Возмутился ему в спину генерал-майор. «Я всегда знал, что ему нельзя доверять. И то, что он поэт, я не верю. Что-то в нем сегодня утром было скользкое». «Я читал про него в публичной библиотеке», — откликнулся пятнистый. «Там и фотография была. Это была статья, и автор очень его хвалил». «Да кто он такой?» «Откуда он взялся?» — спросил еще один. «Он держится особняком», — ответил Пятнистый и как раз вовремя втянул опасно свисающую каплю. «И все равно он лжец!» — не унимался генерал-майор. «Сегодня же проверю список офицерского состава!» Он так и не проверил. Один водитель, раздраженный и сдерганный от новогоднего похмелья, Сбил его, когда он переходил Нолекэнс-Авеню. Задолго до весны генерал-майор удостоился посмертной славы.